Вы же сами видите, что этот котел просто великолепен. Как я и думал, доставивший на следующий день в этот город свой своеобразный товар разумный, все еще не собирался сдаваться, и, гордо выставив передо мной этот артефакт, тут же принялся намекать на то, что ему мало получить от меня драконий корень пяти тысячелетнего возраста. Ему хотелось бы получить чего-нибудь большего, а именно божественные пилюли. «Ну да. Как я уже сказал, божественная пилюля того же лечения может спасти разумного фактически не только находящегося при смерти, но даже и через некоторое время после смерти. Ну, согласно легендам. Я этого не знаю, так как не проверял. Поэтому ответить на этот вопрос просто не могу. Сейчас же было важно другое. Этот индивидуум снова начал давить на психику». «Рассказывая мне о том, что в этом котле можно варить все, что угодно, вплоть до пилюль божественного класса. Поэтому он рассчитывает уже не на одну пилюлю подобного рода, а сразу на несколько». Вот тут я не выдержал, и начал просто хохотать, как сумасшедший, хотя котел и привлекал к себе внимание. «А что же вы сами, уважаемые, в нем не варите такие божественные пилюли, как хотите получить?» кое-как успокоившись после того, как мне сама хозяйка этого отделения торгового дома подала своеобразный кубок с вином, и, сделав пару глотков, я вытер выступившее на глазах слезы. «Вы так говорите, что их просто буквально по щелчку пальцев можно там делать?» «Так делайте. Неужели не получается?» «Или вы, может, не знаете, что для создания даже одной пилюли божественного уровня нужны и ингредиенты того же уровня?» И желательно котел того же уровня. ваш же котел до такого уровня просто не дотягивает. Он седьмого ранга, если я не ошибаюсь. А божественный уровень у таких артефактов начинается с девятого. Или вы об этом забыли? Разница аж в три ранга в таких вещах имеет просто огромное значение. К тому же, если вас не устраивает этот драконий корень, то просто великолепно. Я найду на него другого покупателя — а вы со своим котлом бегаете и дальше. Ему цена на аукционе от силы одна-две пилюли, если измерять в тех же самых пилюлях молодости, которую тут только вчера купила императорская семья, пятого ранга, а то и четвертого. А все потому, что для того, чтобы пользоваться вашим котлом, вам нужен мастер-пилюль. К тому же, давайте посмотрим, а почему он имеет отношение к демонам, не знаете? А я вам скажу. Во время изготовления этого артефакта, который предназначен больше для работы с ядами, а не с лечебными пилюлями, использовались артефакты и ингредиенты, которые оставались от убитых демонов. То есть, если вы захотите сварить в этом котле пилюлю лечения, то вам придется потратить на это куда больше ресурсов и своих возможностей. Да, можно в этом котле сварить и ту же пилюлю седьмого ранга. Можно. Никто не спорит. Но дело в том, что эта пилюля для вас обойдется дороже, чем две таких пилюли в другом котле, потому что и ингредиенты будут сгорать с огромной силой из-за демонической составляющей, и ваша сила будет уходить с огромной скоростью. Я хочу работать с противоядиями, чтобы иметь возможность изготавливать лечебные пилюли и спасать людей. Для этого мне такой котел может пригодиться» но он не нужен мне до такой степени, чтобы я шел на подобные глупости. Честно говоря, я бы представителям императорской власти еще бы посоветовал постараться узнать о том, откуда у вас взялся такой котел. Ведь, по сути, подобными артефактами в основном пользуются представители темных сил и сект, вроде той же секты черной змеи. Может, кто-то из вашей семьи был представителем этой секты и варил для них яды, объясните ко мне эту странность». И вот тут этот разумный просто потерялся. Чем больше я говорил, тем дальше он сам отступал от этого котла, словно с опаской на него поглядывая. Хотя, как я уже сказал, сам этот артефакт был весьма интересным, даже на внешний вид. Ведь такой котел для варки пилюль «Восьми цветков демонов» седьмого ранга сам по себе является могущественным алхимическим инструментом, пропитанным темной энергией и оккультными силами. В отличие от более благородных котлов высших рангов, этот котел был буквально весь преисполнен зловещей аурой и явно мог использоваться для создания пилюль, которые могли обладать мощными, но потенциально опасными или запретными свойствами. Даже его внешний вид говорил о том, что он весьма своеобразен, так как был изготовлен из темных металлов или даже из инфернального железа, извлеченного из глубин преисподней. А такие материалы обладают уникальной способностью впитывать и аккумулировать демоническую энергию, что делает их идеальными для варки пилюль, насыщенных темными магиями. Его поверхность полностью была украшена сложными гравировками и символами, связанными с демонологией и темной алхимией. Также там были изображены какие-то необычные сцены, словно из подземных царств, Портреты демонов и зловещие руны. Внешний весьма мрачный вид котла дополнялся шипами, зубцами и другими агрессивными элементами, подчеркивающими его демоническую природу. Этот котел явно имел встроенное заклятие и механизмы, которые позволяли его хозяину манипулировать демонической энергией. Это могло также включать в себя контроль над темным небесным пламенем, способным трансмутировать ингредиенты в нечто совершенно новое и получать возможность извлекать силу из самых мрачных и опасных компонентов. Прежде чем использовать такой котел, алхимик должен был провести ряд темных ритуалов, чтобы усилить связь с демоническими силами. Это может включать в себя даже жертвоприношения, чтение запретных текстов или, возможно, даже пакеты с демонами. Эти ритуалы явно увеличивают риски, но в то же время многократно усиливают эффективность варки пилюль. Пилюли, созданные в таком демоническом котле седьмого ранга, сами по себе должны обладать сильными и необычными эффектами. Они могут предоставлять сверхъестественную силу, магические способности или даже возможность использовать проклятия и манипуляции сознанием. А такие пилюли могут быть как благословением, так и проклятием для того, кто их употребит. По своей сути, такой котел для варки пилюль – это очень могущественный инструмент, который требует особой осторожности и уважения к темным силам. Он является предметом желания для тех, кто исследует темную сторону алхимии и готов рискнуть ради достижения запретных знаний и могущества. Только вот сами факты, которые я перечислил, уже снижали его стоимость многократно. Да я и сам прекрасно понимал, что он достаточно ценен, если я хочу работать с ядами. Но теперь, после того, как этот разумный начал набивать цену, несмотря на уже достигнутые с ним ранее договоренности, я не хотел ему отдавать тот самый драконий корень. Поэтому, подмигнув Ли Юн Мао, я продолжил давить на этого индивидуума. Я понимаю, что после всего случившегося и моих рассказов он был согласен даже на такой обмен. Я имею в виду то, что он был готов получить драконий корень в обмен на этот котел. Но с этим решением он опоздал. Ему надо было сразу забирать драконий корень и отдавать мне этот котел, да еще и благодарить за то, что мы забрали у него такую головную боль. Однако он решил набить цену. «Да и о какой божественности изделий в этом котле может идти речь, если он демонический?» «Где логика?» Я понимаю, что вполне можно постараться сделать что-то подобное. Но кто гарантирует, что во время приготовления пилюли, например, того же восьмого-девятого ранга, имеющие отношение к лечению и, так сказать, светлым сторонам Дао, эти силы не войдут в своеобразный конфликт с силами, которые использовались для создания этого артефакта. И тогда этот конфликт может не только разрушить сам этот котел и уничтожить весьма дорогостоящие ингредиенты, которые ты используешь при этом процессе. Такой взрыв может убить и самого алхимика. Поэтому не стоит этот факт недооценивать. А вот если ты будешь готовить в этом котле что-нибудь, это такая вроде ядов или пилюль для различных разумных, в результате воздействия которых, такой разумный превратится в монстра, то такие изделия будут выходить из этого котла более мощными и сильными, чем ты мог бы себе даже представить. Именно на это я сейчас и упирал. Ведь я вроде бы не имею никакого отношения к какому-либо темному культу, а просто хочу изучать яды и создавать противоядие. И это вполне логично. Но ради этого я не согласен пойти на такие жертвы, которые от меня хотел получить этот хитрый толстячок». Как я уже сказал, он уже намеревался чуть ли не десять божественных пилюль с меня стребовать за этот артефакт. Естественно, что когда он все-таки решился забрать драконий корень, то выяснилось, что я уже не хочу его предоставлять, так как рассмотрел этот артефакт как следует. Прошелся вокруг него и сам увидел те силы, которые использовались для его создания. Так что и сам понял, что при изготовлении каких-либо ценных лекарственных составов этот артефакт не пригодится. Поэтому я не собирался теперь отдавать за него такой ценный ингредиент. А после упоминания о том, что надо предупредить власти империи о подобных нюансах, этот индивидуум тут же сдулся и принялся клянчить хоть что-нибудь. В ответ я ему предоставил две пилюли третьего ранга. Одна для укрепления костной структуры, а вторая — лечение. Что первая, что вторая пилюли стоили не менее пяти тысяч камней духа. И это на аукционе. Поэтому он не прогадал. Конечно, он был весьма недоволен. Но я просто пожал плечами или так, или никак. Ну, а кто ему был виноват? Когда ты начинаешь торговаться с кем-нибудь, желая что-то выиграть во время торгов, то тебе надо быть готовым к тому, что в данной ситуации... Ты сам можешь оказаться в проигрыше, когда наверх всплывут какие-нибудь побочные нюансы, имеющие отношение к твоему товару. Ведь в данном случае все будет зависеть не только от товара и твоего желания на этом озолотиться, но и от того, насколько твой оппонент опытен в таких делах. А такие вещи сбрасывать со счетов я бы никому не советовал. Уже только поэтому можно было понять, что я имел полное право его загнать такой угол. «Хочет он этого или нет?» Так что ему пришлось все-таки отдать мне этот котел. Хотя было заметно, что он был уверен в своих силах, когда начал требовать с меня божественные пилюли. Замечу сразу. Уже не одну божественную пилюлю, а несколько, что, по сути, прямо говорило о том, насколько он был наглым и уверенным в своих возможностях. Но он не учел того, что я тоже умею быть наглым, так что я достаточно быстро заставил его одуматься» и даже вернул то, что намеревался ему дать за этот своеобразный артефакт. Я ведь действительно собирался задать несколько вопросов местным стражникам по поводу того, почему в этом городе фактически открыто кто-то предлагает к продаже подобные темные артефакты. Поэтому дело оставалось за малым. Да, он теперь мог точно так же попытаться и на меня донести, но для него при этом могли возникнуть определенные сложности. Дело в том, что этот индивидуум не является алхимиком. А значит, таскать с собой подобные артефакты в принципе не может. В этом случае у него будут проблемы, а у меня нет. Это котел для создания пилюль. Какой уж есть. К тому же, как тот самый алхимик, я уже попадаю в своеобразную нишу, которую досматривать не может никто. В принципе. И если кому-то захочется предъявить какие-то претензии то для начала такому индивидууму будет необходимо поймать меня на горячем. Например, во время продажи каких-нибудь ядов или подобных темных составов. Меня же за этим поймать вряд ли кто-то сможет. По той простой причине, что я не собираюсь настолько глупо подставляться... Как уже было сказано ранее, я яды буду изучать. Но продавать не стану. Разве что, может быть, буду для собственной защиты использовать? А что? «Я имею полное право защищать себя любым возможным способом». Кстати, как только этот разумный вышел из Алькова, где мы вели переговоры, его тут же нагнал распорядитель торгового дома и просто предложил продать эти самые пилюли через аукцион. Именно так этот индивидуум мог бы заработать достаточно большие деньги, благодаря чему был бы вполне обеспеченным разумным. И даже мог бы заняться каким-нибудь собственным делом, Ведь даже если он получит те же десять тысяч камней духа, это уже будет достаточно большая сумма в тех же золотых драконах, за счет чего можно фактически приобрести себе крупный земельный надел. Не говоря уже о каком-либо магазине или даже мастерской. Но это уже не мне решать. Пусть сам головой своей думает. Ведь додумался же он попытаться начать из меня вытягивать божественные пилюли. «Додумался!» но при этом даже не задумывался о том, что та же божественная пилюля стоит куда дороже, чем подобный артефакт. Но это уже все меня никак не интересовало. Я тут же постарался спрятать этот темный артефакт в мешок хранилища, который спрятал в другом мешке. Таким образом замаскировал его присутствие. И даже если кто-то и попытается предъявить мне какие-то претензии, то никто не помешает мне достать обычный свой котел. Или тот котел, который подарил мне в обмен на определенные услуги сам старый император. Вот тут у этих разумных будет полный разрыв шаблона. И у него, и у других, кто может погнаться за наградой. Так как в этой ситуации сработает своеобразный стереотип. Зачем какому-то разумному более низкий артефакт, тем более темного направления... Если у него есть подобный, как этот самый божественный котел, его просто поднимут насмех, и это в лучшем для него случае, а в худшем могут даже наказать за попытку устроить провокацию. В этом городе я пробовал еще пару дней, пока старательно запасался всеми необходимыми ресурсами. Травы, корни, минералы, редкие плоды. Все то, что могло пригодиться для изготовления максимального количества пилюль, заказанных мне за счет нашего договора со старым императором, так как я хотел расплатиться с этим долгом как можно быстрее. Конечно, можно было бы сделать какую-нибудь божественную пилюлю, но я понимал, что мне дешевле сделать штук пять пилюль пятого ранга или даже шестого, чем одну пилюлю божественного. Такая пилюля будет стоить несоизмеримо больше». К тому же мне ингредиенты на такую пилюлю император пока что не предоставлял. А если у него вдруг возникнет нужда в таких вот своеобразных препаратах, то тогда ему и его семье придется предоставить мне не только ингредиенты, но еще и заплатить за изготовление такого редкого, фактически артефактного препарата. Иначе я могу отказаться от такого заказа. Ведь к тому времени я все же надеюсь расплатиться со всеми возможными долгами. Уже после того, как я закончил все свои дела в этом городе, представители торгового дома «Мадар», просто заранее договорившись со стражниками на воротах, помогли мне снова выскользнуть за них, оставив за спиной всех желающих со мной пообщаться. А их было достаточно много. Даже после аукциона. Мне даже пришлось дать хозяину гостиницы несколько золотых чешуек сверх того, что я должен был за проживание. Именно из-за того, что он старательно гонял таких любопытных от моей комнаты, что позволяло мне достаточно неплохо отдохнуть. Так что мне снова пришлось удаляться от города на своих двоих, и делать это достаточно быстро. Но как только я добрался до своеобразного холмика, за которым скрылся отзоров тех, кто мог за мной наблюдать со стен из походного мешка хранилища, тут же показалась та самая лодка, на которую я запрыгнул, и, активировав плетение, понесся вдаль. Аккуратно, словно на каком-то диковинном славами, старательно огибая все препятствия. В этот раз я двигался не вдоль дороги, так как сам прекрасно понимал, что там меня наверняка ждут. Причем я понимал и то, что там меня могут ждать не только те, кто хочет просто попытаться поговорить. Там могут быть и те, кто хочет попытаться меня захватить для того, чтобы вытрясти из меня все мои тайны. Все-таки, как я уже говорил и не раз, те же пилюли молодости привлекли к себе слишком много внимания, и этот ажиотаж был просто запредельным, так что этот факт тоже приходилось учитывать.